Но сильно на них не надейся. Время их выходит, будут только под ногами путаться. Вот, к примеру, отец. Пропута над жертву тель не надо. Беломор растолковал, что вот пропута как раз жертвовать очень даже полезно. Только не нужен ему ни ягненок, ни цыпленок, ни ароматные воскурения, а ничем ты ему так не угодишь, как сядешь у подножия кумира и расскажешь какую-нибудь сказку, навеллу или устареллу. — Только смотри, — предупредил старец, — проб любит, чтобы все сказки были на один лад. — Так может, ему одно и то же излагать? — Нет, так нельзя, не полагается. — Так ведь и люди же не на один образец. — Люди, конечно, разные, и лицом, и статью, и возрастом, а вот скелеты у них примерно одинаковые